Глава 36. Бунт. Холой 1989 год. На счет три. Раз, два, три. Мы отперли дверь в корпус и ворвались внутрь. Все тридцать женщин-надзирательниц были одеты в синие защитные костюмы. И на нас были наголенники, щиты, шлемы и забрала. Мы были вооружены дубинками и... «Пиар-24», как они официально назывались. Сломя голову, неслись в огонь, хаос и насилие бунта. Наши ботинки с остальными носками стучали по рифленному металлическому полу, в то время как в нас летели горящие предметы, оставляя в воздухе красные и желтые хвосты. Я скрестила руки, укрываясь щитом от бутылки, которая летела по направлению к моему лицу со скоростью 100 километров в час. «Проклятые надзирательницы!» орали женщины заключенные, как бешеные животные. «Умрите, стервы! Попробуйте до нас добраться!» кричали они в коридорах. «Мы готовы!» Они стучали в двери кулаками и били по перилам всем, что попадало им под руку. Воздух был Удушливым от дыма и токсичных веществ, исходящих от горящих матрасов. Женщины разбили лампочки, поэтому было абсолютно темно. Из-за клубов густого черного дыма мы практически ничего не видели. Тем не менее двигались вперед, не показывая свою слабость. Нужно было вернуть контроль над корпусом и усмирить заключенных. «Вперед, девушки!» скомандовала старшая надзирательница. «Идите, идите!» У меня першило в горле от дыма, и легкие обжигались с каждым вдохом. Всего пару часов назад я лежала на диване ногами вверх и смотрела криминальную драму. Так было до того момента, пока меня и еще пятнадцать надзирательниц из Холлоуи не вызвали в соседнюю тюрьму в качестве подкрепления, чтобы взять под контроль бунтующий корпус. Тюрьма Булвуд-Холл в Хокле, Эссекс, была женской тюрьмой категории С. Ее закрыли в 2013 году, но в то время она была известна тем, что оставалась одной из последних тюрем, где заключенные сами чистили унитазы. Там снимали документальный фильм «Действительно плохие девчонки», который позволяет вам получить представление о женщинах, которые содержатся в этой тюрьме. Нам сообщили, что заключенные все крушили. Их было 60, и среди них были как осужденные, так и подследственные. Они подожгли свои камеры, и надзирательницам пришлось покинуть корпус ради собственной безопасности. Меня готовили к этому моменту. Это был мой первый бунт но я нисколько не боялась, понимая, что мы команда и поддержим друг друга. Все находились под действием адреналина и готовились к чему угодно. Наша цель состояла в том, чтобы эвакуировать заключенных, даже если бы они пинались и кричали. Мы должны были надеть на них наручники, обыскать и поместить в фургон, чтобы перевести в другую тюрьму. Они не могли вернуться в свой корпус после всего, что натворили. Потребовалась бы не одна неделя, чтобы привести все в порядок. Вытащите меня отсюда! кричала одна из заключенных, бежавшая в мою сторону. Я не хочу в этом участвовать. Она молила меня о защите. Разве можно было ее винить? Помимо опасности, бунты или подстрекательства к ним влекут за собой лишение свободы на срок до десяти лет. Я подтолкнула ее к двери, где находились надзирательницы, которые должны были ее сдержать. На меня плевали, меня обзывали, пинали и били кулаками. В меня бросали горящие предметы. Я размахивала дубинкой, как световым мечом, отбрасывая летящие бутылки и банки. Вода из луж брызгала на ноги. По крайней мере, я надеялась, что это вода. Мне было страшно представить, что еще это могло быть. Впереди была баррикада из перевернутой мебели и матрасов, которая должна была помешать нам проникнуть внутрь и не дать заключенным, желавшим выбраться, это сделать. Суть состояла в установлении контроля на всех уровнях. Организаторы бунта были сзади, обороняя баррикады. Нам нужно было разрушить сразу несколько завалов, И прорваться через них. Мы встали в одну длинную линию, как во время схватки в регби. На счет три скомандовала старшая надзирательница. Раз, два, три. Мы пошли в атаку, отодвигая мебель и перебрасывая вещи из стороны в сторону. Из черного дыма вышло много заключенных, умолявших вывести их оттуда. Мы хватали их за шкирку и толкали в сторону выхода. Нам нужно было быть жесткими. Возможно, они притворялись, что их нужно спасти, чтобы нанести по нам удар. Они вполне могли быть вооружены ножами. Мы добрались до второй баррикады, но она была высотой с целую крепость. Никто не смог бы пробраться через нее без подъемника. Медленно отступая к выходу, Мы прикрывали друг друга со спины от атак сверху или сзади. Как только вышли, я сняла шлем. Волосы прилипли ко лбу от пота, глаза покраснели от дыма. Когда я говорила, у меня болело горло, потому что оно было раздражено от криков. Тем не менее, умудрялась шутить. У тебя тушь потекла, дорогая. В шутку сказала я подруге. Юмор был естественным способом успокоиться. Во мне циркулировало столько адреналина, что не было времени на размышления. Что если меня ударят до потери сознания, пырнут ножом, подожгут? Чувство единения грело мне душу. Мы были командой, оказались в опасной ситуации и вышли из нее относительно невредимыми. Страх нас объединял. Нам удалось вытащить 20 заключенных, что было неплохим результатом, но нам оставалось эвакуировать еще две трети обитательниц корпуса. «Готовы, девушки?» Последовал приказ. Теперь у нас были подъемник и подкрепление. К нам привезли надзирательниц из другой тюрьмы. Ничто не могло нас остановить. Мы застегнули шлемы, подняли дубинки — И снова пошли в атаку. В тот момент я поняла, что тюремная система стала для меня второй семьей. В моей жизни каждый день отличался от другого. Я приходила и уходила, сияя от радости.